Совет Это место находилось нигде. Секретная складка тайных троп, попасть на которую могли лишь оракулы, прошедшие высшее посвящение. Тут почти не было света, не было силы тяжести и каких-либо материальных предметов, если не считать воздуха, вполне пригодного для дыхания. Темные фигуры парили в серой хмаре на значительном расстоянии друг от друга – Хотя даже само понятие расстояния сильно отличалось в этом месте от привычного значения этого слова. Перемещаться тут можно было только с помощью внутренней энергии живых существ, по традиции называемой «ци» во многих земных мирах. Причем скорость перемещения, направление и возможное расстояние зависели как от воли того, кто движется, так и от намерений остальных присутствующих. Тут было несколько пар согласия – Они знали друг о друге, как знали и об опасности излишнего сближения. Фундаментальные законы, по которым была создана Вселенная, не могли обойти даже оракулы. Тень исчезла. Собрание начал самый старший из присутствующих, как обычно, озвучив суть самого важного вопроса, для обсуждения которого они собрались. Звук разносился в сером пространстве далеко и без искажений. «У нас больше нет будущего», – констатировал другой оракул после небольшой паузы. «Волна ничто уничтожила согласие. Наше существование – инерционный парадокс». «Тень раньше никогда не исчезала», – добавил другой, – «даже в разгар битвы с воинством ренегата». Тогда сохранялось ядро согласия. «Нечеловеческие миры требуют от нас расширенной встречи». снова вмешался Старший из Оракулов. «Потеря времени и возможностей», – вмешался в разговор Лин, – «нас еще можно спасти, покажев тот, кто разрушит согласие». «Вы уже пробовали», – ответил Старший. «Ваша идея с уничтожением памяти казалась всем очень перспективной, но в итоге чуть не привела к гибели целой планетной системы с земным миром». И это еще один момент, который я хочу обсудить», – сказал Лин, внутренне готовясь к схватке. «Мы провели свое расследование инцидента и обнаружили несколько факторов, которые требуют объяснения. Информационная асимметрия, случившаяся из-за того, что была уничтожена память одного из участников пары, привела к невозможности полноценной четырехмерной аннигиляции. Это очевидно. В итоге случился колоссальный выброс тепловой и кинетической энергии, имеющий векторную и темпоральную направленность. Незначительная часть энергии оказалась в недалеком прошлом, в точке, где один из пары впервые вышел на тропы и где должна была первоначально состояться нормальная четырехмерная аннигиляция пары-согласия. Основная же часть энергии ушла в направление родной системы, аннигилировавшей компоненты. Из-за того, что энергия распределилась сразу по двум векторам, Направление второго вектора оказалось существенно смещено в прошлое, более чем на два с половиной миллиарда лет. И так удачно совпало, что часть материи, захваченной взрывом, приобрела колоссальную кинетическую энергию и столкнула с траекторией планетоид, аналоги которого привели к гибели двух потенциально обитаемых планет во всех остальных земных системах. Причем остатки темпорального поля в центре выброса смогли сохранить физическую структуру части захваченной материи. Это привело к тому, что на планетоиде, который стал спутником Марса, в этой счастливо сохранившейся системе были найдены некие артефакты, которые при должном исследовании могли бы раскрыть картину происшедшего и без сомнения подлежали обсуждению на Совете Оракулов задолго до того, как мы попали в эту критическую историю. И вот совсем недавно нам удалось выяснить, что эта счастливая система – родина двойника согласия для нашего во всех смыслах крайне дорогого мальчика. «Вы на что-то намекаете?» – настороженно спросил Оракул, который также был наставником суперлицея для одаренных детей на Марсе. «Я не намекаю», – покачал головой Лин, – «я обвиняю». «И какой нам смысл так рисковать существованием нашей системы?» К моменту начала звездной экспансии в вашей системе будет жить в пять-шесть раз больше людей, чем в любой другой системе земной группы. Вы получите доминанту в единении согласно вашим векторам идеологии развития. Выглядит как достаточная мотивация, верно? Ведь достаточно было не допустить первой встречи двойников вмешаться в естественный ход вещей. В этот момент заговорило сразу несколько оракулов, в сером пространстве повис возмущенный гул. «Порядок!» Вмешался старейшина. «Порядок!» Во второй раз его голос прозвучал настоящим громом. Вернулась звенящая тишина. И «Это серьезный вопрос, очень серьезное обвинение. Оно не подлежит решению совета. Его разрешить может только тень. Если присутствующий не против, давайте сосредоточимся на главном. Есть ли у нас способы вернуть наше будущее? У нас есть основания полагать... что наш мальчик-разрушитель связан с давним врагом, с ренегатом. Есть точные данные о том, что они встречались на тропах. «При каких обстоятельствах?» – спросил старейшина. «Как минимум один раз во время его возвращения к нам, после первичного выхода на тропы. Его сопровождали военные Росской империи из недавно погибшего мира. Согласно их показаниям, ренегат пытался уговорить ребенка последовать с ним. Так почему бы его не отдать?» Всплеснул руками старейшина. Пускай вдвоем убираются из нашей вселенной. Вы готовы добровольно отдать Ренегату то, что ему нужно? И я категорически против. До тех пор, пока мы не выясним его цели и намерения. Похоже, он нашел какую-то лазейку для реванша. Старейшина ракул задумчиво погладил окладистую белую бороду. Мы немного покопались в прошлом, продолжал Лин. У нас нет прямых доказательств, но, похоже, сразу после финальной схватки ренегат посетил нашу землю. Незадолго до своей физической гибели, когда он плутал по тропам, спасаясь от наших ищеек. Что он у вас делал? Мы точно не знаем, но это наверняка связано с появлением ребенка-разрушителя. Как эта информация может нам помочь? Уточнил старейшина. Незадолго до исчезновения тень указала мне два возможных пути разрешения кризиса – ответил Лин. «Я пошел по пути уничтожения памяти, и пока он не увенчался успехом. Но есть и другой путь. Возможно, он более сложный, но позволит нам выиграть время. Я не сразу понял замысел тени, он, пожалуй, был слишком смелым для меня». «Можете подробнее?» раздраженно спросил старейшина. «Мы не тень и не обязаны говорить загадками и притчами». «Мальчишка убивает единение потому...» что ему не нравится наш способ развития. Это очевидно, и это должно привести к нормальной аннигиляции. Но если вспомнить, что он связан с ренегатом, то может возникнуть интересная идея. Мы можем создать у него иллюзию того, что есть альтернатива. Можно допустить его в наш экспериментальный мир, пока мы ищем еще один способ надежно справиться с его памятью». В сером пространстве снова поднялся возмущенный шум – и снова старейшина был вынужден призвать присутствующих к порядку вы про модель которую мы создали чтобы исследовать предложенный ренегатом способ развития уточнил он когда вернулась тишина верно кивнул лин вы же помните что этот мир надежно запечатан и любая информационная утечка оттуда грозит гибелью и мирозданию мироздание уже погибло пожал плечами лин тень исчезла Нам нечего терять. Насколько вероятно, что предложенное вами действие действительно поможет? Экспериментальная модель находится внутри сингулярности. Информация о ходе эксперимента мы получим только после создания единения. Именно поэтому никакая информация оттуда не участвует в его создании. В идеале наш ребенок и его информационная матрица навсегда останутся частью эксперимента. И никакие тропы его оттуда не смогут вывести.